Глава одиннадцатая Смерив мою невзрачную фигурку тяжёлым взглядом и окатив волной мрачной, удушающей энергетики, Воскресенский молча отворачивается, так и не удостоив меня ответом. Списываю его настроение на головную боль, потому что не могу понять, в чём лично я провинилась. Наоборот, искренне хочу ему помочь. Виктор переключается на сыновей, которые так рады совместному завтраку, что начинают активно жестикулировать и громко щебетать. Отец не ругает их за баловство и не просит замолчать, а наоборот, наблюдает за каждым их действием, затаившимся теплом в потухших глазах. Что бы ни случилось, как бы ни чувствовал себя Воскресенский, для детей у него всегда найдётся лёгкая, сдержанная, но абсолютно настоящая улыбка. «Папа, я тебе намажу!» Вызывается помочь Даня и тянется за джемом. «Нет, я!» Лёша выхватывает у брата хлеб, случайно разрывает его пополам и засыпает крошками стол. «О, я ничего не видела!» Хихикнув, отворачиваюсь. «Убирайте за собой сами, парни!» Приказываю в шутку, не подозревая, что Виктор может принять это и на свой счёт. Судя по его сдавленному кашлю, так и происходит. Пока за спиной слышится перешёптывание и возня, я готовлю чай. Цепляю в шкафу какие-то стеклянные банки с травами, перебираю, изучаю внимательно. Они не подписаны, да и по запаху мне не нравятся, поэтому не рискую их использовать. Беру только запечатанные коробки с фирменными логотипами, вскрываю и насыпаю сухие листочки в заварной чайничек. Даю настояться. Спустя несколько минут по кухне разносятся ароматы мяты и мелисы, которые должны бы успокоить хмурого хозяина дома — Но у него, наверное, обоняние отказало. Он по-прежнему возвышается над столом нерушимой, твёрдой, холодной скалой. «Не отпускает?» Спрашиваю участливо, поставив перед Виктором чашку чая. Выдавливаю из себя добрую улыбку, но в ответ он лишь сильнее ожесточается. Вздохнув, укоризненно качаю головой, чем вызываю у него очередной приступ шока. Закусываю губы, чтобы с них не сорвалась очередная неуместная фраза. «Ещё одно слово с моей стороны, и меня выгонят с работы, так и не приняв». Поэтому безмолвно отступаю к окну и распахиваю обе створки настиж, впуская в помещение прохладный, влажный после дождя, напитанный озоном воздух. Воскресенскому должно стать легче. Оглядываюсь, украдко изучая его. Напряжённый, суровый, молчаливый, он даже не смотрит на меня. И к чаю не притрагивается. Упёртый. Когда Виктор в очередной раз взметает руку к вискам, я не выдерживаю. Так, ладно, есть один способ. Сажусь рядом с ним. Опустив ладонь на каменное плечо, заставляю его повернуться ко мне. Касаюсь пальцами высокого, прорезанного мимическими морщинами лба. Невозмутимо провожу подушечками по неровным линиям, которые от моих нехитрых манипуляций становятся всё глубже. «Что вы делаете, Лилия?» Виктор удивлённо поднимает глаза, пытаясь рассмотреть, что я делаю, а потом фокусируется на мне. Сам он будто превращается в кусок чёрного мрамора, ледяного и бесчувственного, ни единым жестом не выдаёт своих эмоций. У моей мамы часто бывает мигрень, особенно поначалу она сильно мучилась, после того, как... Осекаюсь, встретившись с Виктором взглядами — Чтобы не утонуть в его всепоглощающей тьме, разрываю тяжёлый зрительный контакт. Неважно, после чего. Массирующими движениями двигаюсь к затылку, пользуясь тем, что Воскресенский опешив, не шевелится, словно действительно окаменел. Между приёмами обезболивающих нужно было выдерживать время, а боль затихала, но не отступала. Продолжаю тараторить от волнения. Пришлось изучить народные методы борьбы с ней. Пархаю пальчиками за ушами, аккуратно разминаю мощную шею, нажимая на нужные точки. Повторяю то, что сотни раз делала маме, на автомате, бесстрастно. Только почему-то кончики пальцев будто горят, а пламя распространяется по всему телу, вынуждая меня схватить губами воздух. Вообще все болезни от недосыпа и истощения организма. Продолжаю умничать, чтобы хоть как-то разрядить накалившуюся атмосферу. Вы сами себя загнали, даже на детей времени нет. Лилия. Тихо, но грозно зовёт меня. Накрывает мои запястья широкими ладонями, убирает от себя. Опускает на стол, прибивая к его поверхности. Освободившись от моих прикосновений, он потирает затылок, сам разминает шею, прислушиваясь к ощущениям. Хмыкает удивлённо. Легче? Не свожу с него взгляда. Молчит. Лишь жёсткие губы едва заметно шевелятся, вырисовывая что-то похожее на ведьма. Хотя я ожидала простого спасибо. Хмурюсь, разочарованная такой своеобразной благодарностью. Может, мне показалось? Что? Поднимаю взгляд от его сжатых губ к прищуренным глазам. Через десять минут Игорь будет ждать нас во дворе. Виктор отталкивается назад и резко встаёт, чуть не опрокинув стул. «Переоденьтесь, вы же не поедете так?» пренебрежительно кивает на меня, Грубо напоминая о помятой блузке. «Больше ничего нет, а домой я не успею». Спокойно отвечаю, скрывая обиду. «У меня есть для вас одежда», — обезоруживает меня. «Я ведь оставил пакет в вашей комнате, но вы почему-то проигнорировали его». Отчитывает, как трудного подростка, который постоянно делает всё вопреки. Я не заметила. Просто не привыкла рыться по шкафам в гостях. Пожимая плечами, вновь поймав волну удивления от Воскресенского. «Теперь это ваша комната». Твёрдо чеканит, не принимая возражений. «На третьей полке лежит костюм, который вы мне вернули. Можете пока надеть его. Всё равно в бутике отказались принимать». «Не имели права, ведь...» Умолкаю под его насмешливым взглядом. «Вы даже не пытались?» «Ясно». «Конечно, нет». Всё-таки берёт кружку и делает пару больших глотков горячего чая. Даже не морщится при этом. Он точно выкован из металла. Девять минут. Постукивает по циферблату элитных часов. «Даня, Лёша, собирайтесь». Поворачивается к детям, чётко давая мне понять, что обсуждение моего гардероба закончено. В этой схватке я сдаюсь, потому что Виктор прав. Мне в таком виде весь день придётся находиться в обществе и встречаться с людьми. Без труда нахожу свёрток там, где оставил его Воскресенский, быстро переодеваюсь и возвращаюсь в гостиную. Не хочу заставлять остальных ждать. Виктор о чём-то разговаривает с Игорем, забирает у него какие-то бумаги, листает задумчиво, хмурится. Услышав шаги, чересчур резко захлопывает папку, сворачивает её и сминает в сильной руке. Я готова. Преодолев последнюю ступеньку, замираю. Можно ехать. Почти физически чувствую острый взгляд, вонзающийся в моё тело и пристально следующий меня с ног до головы. Он оценивает меня как тогда, при первой встрече в центре. И, судя по реакции Виктора, экзамен я провалила. Впрочем, я не должна ему нравиться внешне. Главное, чтобы он ценил мои профессиональные качества. Повторяю это как мантру, однако не могу избавиться от ощущения уязвлённого женского самолюбия. «Откуда оно во мне?» хм, «Лилия», — прочистив горло, хрипло говорит Воскресенский после паузы, «Вы едете с Игорем, мальчишки с вами, а у меня дела неотложные». Раздав всем указания, он уходит, не прощаясь, громко хлопает дверью, а я зажмуриваюсь на миг, после чего растерянно поглядываю на Игоря из-под ресниц. Он невозмутимо спокоен, видимо, привык к поведению шефа. Пора бы и мне научиться проще воспринимать его скачки настроения. Нам же нужно как-то существовать под одной крышей. А заодно надо привыкнуть к неприятной особе, которая прямо сейчас переступает порог дома. Игорь, немедленно вези мальчиков в центр, они опаздывают. Сходу сыплет указаниями и ведёт себя так, будто она здесь хозяйка, а меня вовсе не существует. Доброе утро, Альбина Степановна. Бойко, здороваюсь». Обезоруживаю её сияющей улыбкой и добиваю словами. «Не беспокойтесь, Даня и Лёша успевают. Они больше не ваша забота, а моя». Подмигиваю ребятам, мнущимся у двери, и они расправляют плечики. «До свидания, Альбина Степановна». Тяну нарочито вежливо, пока управляющая задыхается от возмущения. Обойдя её, забираю мальчишек. И под довольный смешок Игоря мы вместе выходим из дома. В эту секунду я осознаю главное — Я останусь с детьми. На любых условиях Виктора буду работать у них няней. Иначе Альбина найдёт очередную фрэкенбок с рекомендациями, но без сердца, а близнецам и так не хватает любви. После английского Лёшу и Даню никто не забирает. Мне приходится взять их с собой на другие занятия и умолять сидеть тихо, как мышки. Вместе мы проводим все перерывы. Перед обедом решаюсь позвонить Виктору пока слушаю длинные гудки в трубке, меряю шагами пол в учительской. Мальчишки по-прежнему рядом со мной, нетерпеливо ёрзают на диванчике и устало пыхтят. Удивляюсь, как они ещё весь центр на уши не поставили. «Ну же!» — ругаюсь на телефон. «Где этого безответственного воскресенского черти носят? Или он забыл, что я не только няня, но и педагог, а мы с ним так и не договорились о часах работы?» Разве можно было без предупреждения оставить мне мальчишек на целый день и не брать трубку при этом? Плохое предчувствие обволакивает меня морозом, пробирая до костей. Вдоль позвоночника прокатывается полчища липких мурашек. А что, если с ним что-то случилось? Что-то зачастил к нам Виктор Юрьевич, бубнит Анфиса, попивая чаю окна. Сегодня опять лично приехал. И снова к тебе? Оборачивается. Метеором подлетаю к ней и, облокотившийся подоконник, прижимаюсь лбом к стеклу, выглядывая во двор. В густой пелене противной осенней мороси выделяется мрачный силуэт. Воскресенский как раз шагает ко входу в центр и скрывается в нём. «Наконец-то!» — выдыхаю с облегчением. Ловлю себя на мысли, что начала переживать за Виктора. Не ко мне, за детьми. Не вижу ничего плохого в том, что отец уделяет внимание собственным сыновьям. Невозмутимо бросаю Анфисе. Подзываю мальчишек, беру их за ручки и с милой фразой «Папочка приехал?» «Вывожу из учительской». «Хм, понятно». Многозначительно тянет Анфиса за спиной, но игнорирую её намёки. Она просто не знает подробностей, и её это не касается. В холле ему буквально нос к носу сталкиваемся с Виктором. По нему видно, что он спешил, нервный, напряжённый, запыхавшийся, Волосы тронуты дождём, лицо окроплено мелкими каплями, одежда влажная и пахнет свежестью. Он машинально хватает меня за плечи, не позволяя упасть. Задерживается в такой позе, пристально изучает моё лицо, медлит, будто принимает какое-то судьбоносное решение. «Почему вы так поздно?» «Невольно начинаю наш разговор с претензией, но мне не позволяют договорить». Указательный палец ложится на мои приоткрытые губы, смыкая их. Виктор замораживает меня ледяным, опустошённым взглядом и в то же время воспламеняет своей близостью. Не слишком ли много себе позволяет этот мужчина? Убираю его руки отшатываюсь, как от прокажённого. Меня будто отбрасывает ударной волной его энергетики. «Мальчишки, подождите нас здесь», — говорит он сыновьям, ни на миг не отводя от меня взгляды и даже не моргая. Словно пробуют на мне навыки гипноза. Признаться, они действуют. «Нам с Лилией Владимировной надо поговорить». Жестом указывает в направлении моего кабинета, приглашая пообщаться там. Наедине. Вряд ли это хорошая идея сейчас, на вопреки здравому смыслу я слушаюсь. Речь пойдёт о моей работе няней? Спрашиваю сразу же, как мы оказываемся внутри. Воскресенский прикрывает дверь, оставляя зазор, чтобы можно было следить за детьми. Спрятав руки в карманы, надвигается на меня». «У меня есть другое предложение, гораздо интереснее и выгоднее. Останавливается буквально в шаге от меня. Думаю, самое время нам перейти на «ты», — заявляет вдруг. «Почему?» Насторожённо лепечу и не могу скрыться от его чересчур пристального внимания. «Что за предложение?» «Ты станешь моей женой», — бесцветно бросает Виктор, — Не просит, не приказывает, а просто ставит перед фактом, мельком поглядывая на часы, будто у него каждая секунда на счету, а я его задерживаю. Что? Вы шутите, прикрывая рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Этот мужчина свихнулся. Нормальный человек не может делать подобных предложений малознакомой девушке. Да и я далеко не лучшая кандидатка на роль жены бизнесмена. Смешно. Я похож на человека с чувством юмора? Недовольно выгибает бровь. «Нет, всё абсолютно серьёзно. Это будет взаимовыгодный союз для нас обоих». Задыхаясь от возмущения и волнения. В голове не укладывается то, что происходит. Я никаких поводов ему не давала, а он относился ко мне со снисхождением и лёгким пренебрежением, что изменилось за полдня. «Почему вы говорите так, будто всё решено? Я против». Отзываюсь строго, как обычно, разговариваю с непослушными воспитанниками. В ответ получаю поток негатива и негодования, но стойко выдерживаю его. Мы с вами практически не знакомы, и я вас не люблю. Господи, Лиля, что ты несёшь? Ни о какой любви и речи быть не может. Скорее всего, Воскресенский преследует какие-то свои цели, а этот брак для него не более чем очередная сделка. Контракт, в условия которого меня пока не посвятили. Ты знакома с моими детьми, и они к тебе привязались. Это главное». Он поворачивает голову к дверному проёму, смотрит в коридор, где носятся Даня и Лёша. «Я вижу проблески тепла в ледяных глазах, но они исчезают, как только погаснувший взгляд возвращается ко мне. А любить меня не надо. Ни в коем случае. Хмуро сводит брови, и его влажный лоб прорезают морщины. «Меня надо слушаться». Тогда не возникнет никаких проблем. «Виктор Юрьевич, вы кабинетом не ошиблись?» Указываю рукой на выход. «И девушкой. Вы не в офисе, а я не ваша секретарша». «Нет, девушка, я точно не ошибся. Садится в моё кресло и, развалившись в нём, окидывает взглядом заваленный тетрадями и листочками стол. Лилия Зимина, 23 лет от роду, прописана в старой двушкиной окраине вместе с отчимом». Озвучивает степенно, а меня передёргивает от одного упоминания Семёна. Мать София Зимина долгое время находится в реабилитационном центре, потому что... «Откуда вы всё обо мне знаете?» Перебиваю его, и сердце разрывается от боли. Я опускаюсь на одну из парт, потому что ноги не держат меня. Следили? Я помогу твоей матери, а ты выйдешь за меня. Ставит ультиматум. Но это ещё не всё. «В сжатые сроки ты должна стать опекуном моих сыновей-близнецов. Позже ты получишь права на всё моё состояние, недвижимость, бизнес, активы. Разумеется, временно. Когда мальчикам исполнится восемнадцать, передашь им». «Слушаю, но не воспринимаю смысл его слов. Какое состояние? Оно ведь чужое». «Не понимаю. Сейчас детям пять лет». Подсчитываю напряжённо, и перспектива оказаться у него в рабстве на долгие годы меня не радует. А где будете вы всё это время? Это не должно тебя волновать. Произносит с таким холодным выражением лица, будто смирился с неизбежным. Не беспокойся, тебе не придётся меня долго терпеть.